Глава 16. О том, что произошло между Дон Кихотом и одним рассудительным ламанческим дворянином. Радостный, счастливый и гордый, как уже было сказано, продолжал донкихот свой путь. Ему представлялось, что одержанная победа возвела его на степень наиотважнейшего рыцаря своего времени. Он считал все приключения, какие только могут ожидать его в будущем, уже завершенными и до победного конца доведенными. Он уже презирал и колдунов, и самое колдовство. Он уже позабыл и о бесчисленных побоях, которые за время рыцарских его похождений довелось ему принять, и о камне, выбившем ему половину зубов, и о неблагодарности каторжников, и о той дерзости, с какой янгуасцы охаживали его дубинами. Словом, он говорил себе, что придумай он только уловку, прием или способ, чтобы расколдовать сеньора Синею, и он уже не стал бы завидовать величайшей удаче, какая когда-либо выпадала на долю наиудачливейшего странствующего рыцаря, Времен протекших. Он все еще был занят этими мыслями, когда Санчо сказал ему. — Как вам это нравится, сеньор? — У меня так и стоит перед глазами здоровенный, непомерный нос моего кума Томесесьяль. — Неужели ты и правда думаешь, Санчо, что рыцарь-зеркал — это бакалавр Караско, а его оруженосец — твой кум Томесесьяль? — Не знаю, что вам на это ответить, — молвил Санч. Знаю только, что никто, кроме этого оруженосца, не мог бы сообщить мне такие верные приметы моего дома, жены и детей, а лицо у него — без поддельного носа, совсем как у Томесис яля А с Томесес-Ялем я, когда жил в деревне, виделся часто. Да и дома наши бок о бок, опять же и говорит он точь в точь, как Томесес-Яль. — Давай рассудим хорошенько, Санчо, — сказал Дон Кихот. — Послушай, ну с какой стати бакалавру Самсону Караско переодеваться странствующим рыцарем, брать с собой оружие, доспехи и вызывать меня на бой? Разве я его враг? Разве я чем-либо навлек на себя его гнев? Разве я его соперник? Разве он вступил на военное поприще и завидует той славе, которую я на этом поприще стяжал? — А что вы скажете, сеньор, о разительном сходстве этого рыцаря? Кто бы он ни был с бакалавром Караско, а его оруженосца с моим кумом Томесе Сиялем? возразил Санчо, — и если это, по-вашему, волшебству то почему же волшебники захотели быть похожими именно на эту парочку? — Все это — происки и уловки преследующих меня коварных чародеев, — отвечал Дон Кихот. — В предвидении того, что мне суждено одержать в этой схватке победу, они подстроили так, что побежденный рыцарь сделался похож на моего друга-бакалавра, дабы дружеская моя привязанность к нему встав между острием моего меча и неумолимостью длани моей умерила правый гнев моего сердца им надобно было спасти жизнь тому кто хитростью и обманом пытался отнять жизнь у меня и ты санчо в доказательствах не нуждаешься Ты сам знаешь по опыту, а опыт никогда не лжет и не обманывает, что волшебникам ничего не стоит заменить один облик другим, прекрасный, уродливым, а уродливый — прекрасным. Назад тому два дня ты своими глазами созерцал красоту и статность, несравненной Дульсинеи, во всей их целостности и в полном соответствии истинному ее облику. Я же видел пред собой уродливую, грубую, простую сельчанку, с тусклыми гляделками и с дурным запахом изо рта. И если порочный волшебник настолько гнусный отважился превращение, то неудивительно, что он же превратил рыцаря в Самсона Караско, а его оруженосцев, твоего кума, дабы лишить меня чести победителя. Но как бы то ни было, я утешен» от того что, несмотря на его обличье, победа все же осталась за мной. — Один бог знает, где тут правда, — заметил Санчо. А Санчо было ведомо, что превращение Дульсинея состоялось благодаря его собственным плутням и проделкам, и он не мог быть удовлетворен домыслами своего господина, однако ж возражать не стал чтобы не проболтаться и самому не раскрыть свой обман. Меж тем, как они все еще вели этот разговор, их нагнал человек, ехавший следом за ними и по той же самой дороге на очень красивой, серой в яблоках, лошади. На нем был добротного зеленого сукна плащ, отделанный светло-коричневым бархтом и бархатный берет. Легкая сбруя на его кобыле — и седло с короткими стременами были темно-лилового и зеленого цвета. На широкой, зеленой с золотом перевязи висела кривая мавританская сабля, и так же, как перевязь, были у него отделаны полусапожки. Шпоры, не позолоченные, а покрытые зеленым лаком, были так начищены и отполированы, и так всему его одеянию соответствовали, что казались лучше золотых. Поравнявшись, путник вежливо поздоровался и, дав кобыле шпоры, хотел было проехать мимо, но Дон Кихот окликнул его, — любезный сеньор, — коли вы держите путь туда же, куда и мы, и не слишком торопитесь, то сделайте милость, поедемте вместе. — По правде сказать, — отозвался всадник, — я так быстро проехал, из боязни, что общество моей кобылы может взволновать вашего коня. Вы, сеньор, сказал ему на это Санчо, смело можете натянуть поводье потому что наш конь самое скромное и благовоспитанное четвероногае на свете. Никогда еще он в подобных обстоятельствах никакого непотребства не учинял, только один единственный раз повел он себя неприлично, и мы с моим господином заплатили за то старицей. Повторяю, коли вашей милости угодно, то вы смело можете не спешить. Обмажьте вашу кобылу медом, даю голову на отсечение, наш конь на нее даже не покосится. Путник, натянув поводье стал с изумлением рассматривать лицо и фигуру Дон Кихота, ехавшего без шлема, потому что шлем вместе с другими пожитками Санчо был привязан к передней луке его седла. Но если всадник в зеленом весьма внимательно рассматривал Дон Кихота, то еще более внимательно рассматривал всадника в зеленом Дон Кихот, ибо тот казался ему человеком незаурядным. На вид всаднику в зеленом можно было дать лет пятьдесят. Волосы его были чуть тронуты сединой, но с орлиной выражение лица веселое и вместе важное, словом, как одежда, так и осанка — Обличали в нем человека честных правил. Всадник же в зеленом, глядя на Дон Кихота Ломанческого, вывел заключение, что никогда еще не приходилось ему видеть человека подобной наружности и с подобную манерую держаться. Он подивился и длинные его шеи и тому, что он такой долговязый, и худобе и бледности его лица, и его доспехам, и его телодвижением, и осанке, всему его облику и наружности, с давних пор в этих краях невиданным. От Дон Кихота не укрылось то, как пристально смотрел на него путник, коего недоумение само уже достаточно красноречиво свидетельствовало об охватившем его любопытстве. Дон Кихот же был человек отменно учтивый и весьма предупредительный, а потому, не дожидаясь, каких бы то ни было со стороны путника вопросов, он первый пошел навстречу его желанию и сказал Я бы не удивился, если б вашу милость удивила моя наружность той необычайностью и своеобразием, какими она отличается. Однако же ваша милость перестанет удивляться. Как скоро я вам скажу, что я из числа тех рыцарей, что стяжали вечную славу поисками приключений. Я покинул родные места, заложил имение, презрел утехи, и положился на судьбу, дабы она вела меня куда ей будет угодно. Я замыслил воскресить из мертвых странствующее рыцарство. И уже много дней, как я, спотыкаюсь и падая, то срываясь, то вновь подымаюсь помогаю вдовицам, охраняю дев и оказываю покровительство замужним, сирам и малолетним. То есть занимаюсь тем, чем свойственно и сродно заниматься странствующему рыцарю, и замысел свой я уже более чем наполовину притворил в жизнь». И вот благодаря многочисленным моим доблестным и христианским подвигам я удостоился того, что обо мне написана книга и переведена на все или почти на все языки мира. Разошлась моя история в количестве тридцати тысяч книг, и если небо не воспрепятствует, то дело идет к тому, что будет их отпечатано в тысячу раз больше. А чтобы не задерживать доли ваше внимание и выразить все в нескольких словах, а то даже и в одном слове, я вам скажу, что я — Дон Кихот Ломанческий, иначе говоря, рыцарь печального образа. И хотя самого схваления унижает, мне, однако же, приходится себя хвалить, разумеется, тогда, когда некому это сделать за меня. — Итак, сеньор Дворинин, впредь вас не должны удивлять ни этот конь, ни копье, ни щит, ни оруженосец, ни все мои доспехи, ни бледность моего лица, ни необыкновенная моя худоба, ибо теперь вы знаете, кто я и каков мой род занятий. Сказавший это Дон Кихот умолк, всадник же в зеленом долго не отвечал. Казалось, он не находил слов. Наконец, много спустя, он заговорил. «Вам удалось, сеньор рыцарь, по недоуменному моему виду, догадаться о моем желании, однако же я все еще не могу прийти в себя от изумления, в какое повергло меня встреча с вами. И хотя вы и говорите, сеньор, что я перестану изумляться, узнав, кто вы, но это не так, напротив того. Именно теперь, когда мне это известно, — Я особенно изумляюсь и недоумеваю. Неужели ныне подлинно существуют странствующие рыцари и печатаются истории неложных рыцарских подвигов? Я не могу поверить, чтобы в наши дни кто-либо покровительствовал вдовам, охранял девиц, оказывал почет замужним, помогал сиротам. И так никогда бы и не поверил, если бы собственными глазами не видел вашу милость. Теперь, слава богу, с выходом в свет истории высоких ваших и истинных подвигов, которые, как вы говорите, уже отпечатаны, позабудутся бесчисленные вымышленные истории странствующих рыцарей. Их всюду полным-полно, и они способствуют лишь порче нравов, вредят сочинениям полезным и подрывают доверие к ним. «Вымышлены истории странствующих рыцарей или же не вымышлены?» «Это еще большой вопрос», — заметил Дон Кихот. «А кто же может сомневаться, что все эти истории лживы?» — спросил путник в зеленом. «Я первый», — отвечал Дон Кихот. «Однако пока что оставим этот разговор, ибо если мы будем ехать вместе и дальше, — то я надеюсь с Божьей помощью доказать вам, что вы напрасно разделяете ходячие мнения, будто истории странствующих рыцарей немало неправдивы. Последние слова донкихота внушили путнику подозрение, что у Дон Кихота не все дома и он ждал, что дальнейший разговор укрепит его в этой мысли, однако ж, прежде чем снова пуститься в рассуждение, Дон Кихот задал путнику вопрос, кто он таков, ибо о себе, дескать, он уже сообщил, какого он звания и каков его образ жизни. На это всадник в зеленом плаще ответил так. — Я, сеньор рыцарь печального образа, Идальго, уроженец того самого селения, Где мы с вами Бог даст, нынче же от обедаем. Я человек более чем среднего достатка, а зовут меня Дон Диего де Миранда. Жизнь свою я провожу в обществе жены, детей и друзей моих. Любимые мои занятия охоты, и рыбные ловли. Однако ж я не держу ни соколов, ни борзых, но зато у меня есть ручные куропатки и свирепые хорьки. Библиотека моя состоит из нескольких десятков книг, испанских и латинских. Есть у меня и романы, есть и про божественные, но рыцарские романы я на порог не пускаю. Я чаще почитываю светские книги, нежели душеполезные, но только такие, которые отличаются благопристойностью, радуют чистотою слога, поражают и приводят в изумление своим вымыслом. Впрочем, в Испании таких немного. Изредка я обедаю у моих соседей и друзей и часто приглашаю их к себе. Мои званые обеды бывают чистые и красиво поданы и немало не скудны. Я сам не люблю злословить и не позволяю другим злословить в моем присутствии. Не любопытствую, как живут другие и не вмешиваюсь в чужие дела. В церковь хожу ежедневно. Делюсь достоянием моим с бедняками, но добрых своих дел на показ не выставляю, дабы в сердце мое не проникли лицемерие и тщеславие. Эти наши враги, которые исподволь завладевают сердцами самыми скромными, стараюсь мирить поссорившихся, поклоняюсь владычице нашей Богородицы и уповаю всечасно на бесконечное милосердие, Господа Бога нашего. С великим вниманием выслушал Санчо рассказы Дальго об его жизни и времяпрепровождении и, решив, что эта жизнь добродетельная и святая, и что человек, который такую жизнь ведет, уж верно чудотворец, соскочил со осла, мгновенно ухватился за правое стремя всадника, и благоговейный, почти со слезами, несколько раз поцеловал ему ноги. При виде чего, Идальго воскликнул Что ты делаешь, любезный? К чему эти тебе поцелую? Не мешайте мне целовать, отвечал Санч, потому, ваша милость, я первый раз в жизни вижу святого, да еще верхом на коне. Я не святой, возразил Идальго, я великий грешник. А вот ты, братец, видно, человек хороший, что доказывает твое простодушие. Санчо опять сел в седло, поступок же его исторгнул смех из глубин печали его господина и снова привел в изумление Дона Диего. Тонкий ход спросил своего спутника, много ли у него детей, и тут же заметил, что древние философы, истинного бога не знавшие, за величайшее благо почитали дары природы, дары фортуны, а также когда у человека много друзей и много славных детей. — У меня, сеньор Дон Кихот, один сын, — отвечал Идальго. — Однако же, если бы у меня его не было, пожалуй, я был бы счастливее. И не потому, чтобы он был дурен, а потому, что он не так хорош, как мне бы хотелось. Лет ему отроду восемнадцать. Шесть лет он пробыл в Соломанке, изучал языки, латинский и греческий. Когда же я нашел, что ему пора заниматься другими науками, то оказалось, что он всецело поглощен наукой поэзии, если только это можно назвать наукой, и отнюдь не склонен посвятить себя ни правоведению, о чем я особенно мечтал, ни царице всех наук теологии. Я мечтал о том, что он будет украшением нашего рода. Ибо в наш век государи щедро награждают ученость добродетельную и общеполезную. Ученость же, лишенная добродетели, — это все равно, что жемчужина в навозной куче. Между тем, сын мой, целыми днями доискивается хорош или же дурен такой-то стих Гомеровой Илиады. Пристойно или же непристойно такая-то эпиграмма Марциала. Так или это должно понимать такие-то и такие-то стихи Вергилии. Словом сказать, ни с кем он не беседует, кроме творений, названных мною поэтов, а также Горация, Персия, Ювеналы, Тибулла, современных же испанских поэтов он не слишком жалует. Но, как немало, он увлекается поэзией испанской — Однако ж, в настоящее время мысли его заняты составлением глоссы на четверостишие, которые ему прислали из Соломанки. Должно полагать, для литературного состязания. Глосса — стихотворение, состоящее из нескольких строф Заключительные строки этих строф составляют отдельную строфу выражающую главную мысль стихотворения и нередко помещаемую перед ним. На все это Дон Кихот ответил так. «Дети, сеньор, суть частицы утробы родительской. Вот почему хороши они или же дурны. Должны любить их, как любит душу, которая дает жизнь нашему телу. Долг родителей с малолетства — наставлять их на путь добродетели, благовоспитанности и доброй христианской жизни, с тем, чтобы, придя в возраст, они явились опорою старости родителей своих и гордостью своего потомства. Принуждать же их заниматься той или другой наукой я не почитаю благоразумным. Здесь можно действовать только убеждением — И если шкалеру не приходится заботиться о хлебе насущном, ибо он такой счастливый, что кусок хлеба обеспечен ему родителями, то мне думается, что родителям надлежит предоставить ему заниматься той наукой, к которой он особую выказывает склонность. И хотя наука поэзии не столь полезна, сколь приятна, однако ж в ее изучении ничего зазорного нет. По мне, сеньоры дальго поэзия подобна нежные и юной деви, изумительные красавицы, которую стараются одарить украсить и нарядить многие другие девы, то есть все остальные науки, и ей надлежит пользоваться их услугами, им же преисполняться ее величие. Но только девы это не любят, чтобы с нею вольно обходились, таскали ее по улицам. Кричали о ней на площадях или же в закоулках дворцов. Она из такого металла, что человек, который умеет с ней обходиться, может превратить ее в чистейшее золото, коему нет цены. Ему надлежит держать ее в строгости и не позволять ей растекаться в грубых сатирах и гнусных сонетах. Ее ни в коем случае не должно продавать» за исключением разве героических поэм, жалостных трагедий или же веселых и замысловатых комедий. Ей не должно знаться с шутами и с невежественную чернью, неспособную понять и оценить сокровища в ней заключенные. Пожалуйста, не думайте, сеньор, что под чернью я разумею только людей простых, людей низкого звания, всякий неуч, будь то сеньор или князь, может и должен быть сопричислен к черни, Имя же того, кто обходится с поэзией и обладает ею на указанных мною основаниях, будет окружено славою и почетом у всех просвещенных народов мира. Что же касается того, сеньор, что ваш сын — небольшой охотник до поэзии испанской, то мне кажется, что тут он не совсем прав, и вот почему. Великий Гомер не писал по-латыни, ибо был греком. Вергилий не писал по-гречески, ибо был римлянином. Коротко говоря, все древние поэты писали на том языке, который они всосали с молоком матери, и для выражения высоких своих мыслей к иностранным не перебегали, а посему следовало бы распространить этот обычай на все народы, дабы поэт немецкий не почитал для себя унизительным писать на своем языке, а Кастильский и даже Бескайский на своем. Впрочем, сеньор, мне сдается, что ваш сын не столько против самой поэзии испанской, сколько против тех поэтов, которые, за исключением испанского, никаких других языков и наук не знают, а другие, мол, языки и науки украшали бы и вдохновляли природный их дар и способствовали его развитию. Но и это мнение вашего сына, по-видимому, ошибочно, ибо справедливо было замечено, что поэтами рождаются. Это значит, что поэт по призванию выходит поэтом из чрева матери, и с одной только этой склонностью, кое его наделило небо, без всякого образования и без всякого навыка он создает такие произведения, которые подтверждают правильность слов. «Бог внутри нас» — начало стиха из поэмы «Увидия Фасты», книга шестая, стих 5. И так далее. Затем я должен сказать, что прирожденный поэт, вдобавок овладевший мастерством, окажется лучше, и превзойдет стихотворца который единственно с помощью мастерства намеревается стать поэтом и это от того, что искусство не властно превзойти природу оно может лишь усовершенствовать ее меж тем как от сочетания природы с искусством и искусство с природою рождается поэт совершеннейший вывод же из всего мною сказанного сеньоры Идальго, тот Что вашей милости не следует препятствовать своему сыну идти, куда его ведет его звезда? Ибо если он должен полагать шкаляр добрый и уже благополучно взошел на первую ступень наук, а именно ступень языков, то теперь, обладая таковыми знаниями, он самостоятельно взойдет и на вершину светских наук, которые также к лицу истинному дворянину. Дворянину, что называется, в плаще и при шпаге, также возвышают его и служат ему к чести и украшению, как митры украшают епископов, а мантии — опытных судейских. «Пожурите, ваша милость, своего сына» если он станет писать сатиры, которые задевают чью-либо честь. Накажите его, разорвите его писание, но если это будет норовоучение в духе Горация, в коем он с Горациевым изяществом станет клеймить пороки вообще, то похвалите его, ибо поэтам положено писать против зависти, и обличать в своих стихах завистников, а равно и против других пороков, не касаясь однако же личностей, хотя, впрочем, есть такие поэты, которые ради удовольствия сказать что-нибудь злое, готовы отправиться в ссылку на острова Понта. Намек на римского поэта Авидия Назона. 43 год до нашей эры, 17 год нашей эры, сосланного императором. Августом на побережье Черного моря, которое носило тогда название Понта-Эвксинского, гостеприимного моря. Если поэт целомудрен в жизни, то он прибудет таковым и в своих стихах. Перо есть язык души. Какие замыслы лелеет поэт в душе, таковы и его писания. И если короли и вельможи видят, что чудесная наука поэзии в руках людей благоразумных, добродетельных и степенных, то к таким поэтам они проникаются уважением, чтут и награждают их и даже венчают листьями дерева, в которое никогда не ударяет молния, в знак того, что никто не имеет права обидеть стихотворцев, коих чело, подобным венком, почтено и украшено. Речи донкихота удивили всадника в зеленом плаще настолько, что теперь он был уже иного мнения об умственных его способностях. Санчо, во время этого разговора, который был не очень ему любопытен, свернул с дороги попросить молока у пастухов, даивших неподалеку овец, а между тем и Дальго, в восторге от Дон Кихотовой рассудительности и здравомыслия, только хотел было возобновить разговор, как вдруг донкихот поднял голову, и увидел, что навстречу им по дороге едет повозка, расцвеченная королевскими флагами, и, решив, что это уж верно какое-нибудь новое приключение, он громко стал кричать Санчо, чтобы тот подал ему шлем. Вышеупомянутый Санчо, услышав, что его зовут, бросив пастухов, подстегнул Серого и примчался к своему господину. С господином же его случилось ужасное и ни с чем не сообразное приключение».